Глава двадцать первая. После душа, спустившись на кухню, я приготовила сэндвичи. Вскоре появился Пол, сообщив мне, что он уже взял на прокат машину на замену поврежденному рейндж-роверу. «Просто маленький седан. Менее ударопрочный, чем ровер. Так что лучше не сбивай больше оленей». «Ха-ха». Он снова поцеловал меня, сказав, как рад тому, что со мной все в порядке, а потом ушел работать со своей лодкой в гараж. Услышав завывание электрического шлифовального станка, я слезала остатки майонеза с пальцев и взялась за телефон. Сначала послала сообщение Шону. Он собирался приехать сегодня к вечеру. В настоящее время сын жил в Колорадо, но предпочел машину-самолету, поэтому выехал еще вчера. «Привет, сынок. Когда планируешь появиться?» Оставив телефон на кухонном островке, я поспешила наверх. Моя дорожная сумка лежала в шкафу нашей спальни. Несмотря на вчерашнее смятение, у меня хотя бы хватило ума засунуть туда папку с делом Тома бишепа Быстро вытащив документы, я пролистала их в поисках контактной информации суда. Нашла. Вел то дело судья Реймонд Майерс. Я набрала его номер, понимая, что, скорее всего, попаду на автоответчик. В конце концов, сейчас выходные. Но мне ответил молодой женский голос, оживлённый и с хорошим произношением. «Секретарь судьи по имени Сидни». «Надо же, Сидни!» — сказала я. Я даже не надеялась кого-то застать. Она пояснила, что обрабатывает показания по одному делу. Мы немного поболтали, выяснилось, что она закончила ель два года назад — И ей очень понравилось работать на Майерса. Она считала его отличным судьей. Прервав светскую беседу, я перешла к глубокому погружению. «Итак, Сидни, может, вы слышали, что около 15 лет назад судья Майерс председательствовал в деле о тяжком убийстве Дэвида Бишепа «О да, я знакома с тем делом». «Отлично. Тогда вам, вероятно, известно, что к делу привлекли подростка». «Да», — ответила она, — уже не так оживлённо или обнадёживающе. «И эти материалы засекречены». «Всё верно. Я как раз работала консультирующим клиническим психологом по этому делу. Меня привлекли следователи штата. Они попросили провести оценку психического здоровья. Я провела пять сеансов с тем мальчиком. Чуть помедлив, я тщательно выбрала свои следующие слова». Работа, проделанная нами на этих сеансах, повлияла на ход дела. «Да», — еле слышно ответила Сидни. «У меня сохранились мои записи, но суд проходил за закрытыми дверями, и все показания засекретили. Мне очень пригодилась бы данная информация. Не могли бы вы передать запрос судье Майерсу от моего имени?» Пауза. Затем неуверенная. «Конечно». Могу я спросить, с какой целью? Я предпочла бы, чтобы это осталось между мной и судьей Майерсом. Мой ответ прозвучал немного грубовато, но я не могла ответить честно. Мне хотелось узнать, кто еще приходил в суд, давал показания и вообще разные подробности. Может, выступали какие-то дальние родственники из Аризоны? Какие-нибудь друзья Лоры Бишопа? На это дело ведь можно взглянуть под разными углами. Я была бы вам очень признательна, мягко произнесла я, пытаясь сгладить собственную грубость, если бы вы попросили судью связаться со мной как можно быстрее. Конечно. Повесив трубку, я услышала, как затих шлифовальный станок. Но уже через несколько секунд он опять заработал. Теперь я позвонила Кэндис, дочери Арнольда Бликера. У меня сохранился ее номер в телефоне. «Что вам нужно?» — ответил мне грубый мужской голос. «Простите, я пытаюсь дозвониться до Кэндис». «Она не хочет говорить с вами. И это мой телефон, а не ее». Я попыталась нащупать новый подход, испытывая слабую надежду. Что-то в его голосе подсказало мне, что он настроен против меня менее агрессивно. «Понятно», — сказала я она ясно дала мне это понять и мне жаль что приходится вас беспокоить вы ее муж не ваше дело на самом деле вы схватили меня довольно сильно имеющийся синяк можно списать на аварию однако он то этого не знает и я могла бы пойти в полицию и выдвинуть обвинение но не хочу мне лишь нужна возможность дать объяснение я знаю приемного брата кэндис не могу сказать откуда я его знаю но «Алло!» Я остановилась посередине гостиной. Хорошая интуиция. Друг Кэнди сдал отбой. Почему же эти люди так враждебны? Расстроившись, я попыталась дозвониться еще раз. Никто не ответил. Включилась голосовая почта. «Приветствую, это Грег, компания G-Force Tracking. Я не могу сейчас ответить на звонок, но оставьте вашу информацию, и я перезвоню». Раздался звуковой сигнал. Я уже открыла рот, собираясь объясниться, но внезапно передумала и закрыла его. Я как раз стояла перед нашими панорамными окнами в гостиной с видом на озеро. И рядом с доком, в прозрачной темной воде, заметила что-то белое. Там что-то плавало. На мгновение я словно оцепенела в страшном потрясении. Затем, развернувшись, выбежала из дома.